Глава 4 12.00, Адвокатское бюро Йорк, Хэмонд и Голдман, 20 стрит, Север, Старейшее и самое престижное адвокатское бюро во всем штате Тео Томпсон Стоял у исторического здания из известняка, и впервые табличка с выгравированными именами и то, что эти имена олицетворяли, не могли его успокоить. Как пережить эту кошмарную бурю, которая вот-вот на него обрушится? Тео провел утро на встречах с наиболее влиятельными своими сторонниками. Все они жаловались на то, что цифры не дотягивают до золотого стандарта, заданного его отцом десятки лет назад. Его цифры шли вверх, черт возьми, но не так быстро, как хотелось бы этим стервятникам. И самое поганое, ему во что бы то ни стало требовалось разобраться с Эбботом. Мерзавец пригрозил сделать все достоянием общественности. Напрямую он этого не сказал, но несколько раз повторил, что у него есть... Доказательства. Однако больше всего Тео пугала мысль, что Эббот мог говорить правду. И как будто этого было мало. Его жена заявила, что уйдет от него, если Тео проиграет выборы в Сенат. Она собиралась в один прекрасный день стать первой леди штата. И не дай бог он посмеет лишить ее этого шанса. Тео закрыл глаза и покачал головой. Неужели он когда-то... Любил эту бессердечную суку. Он устало вздохнул. На самом деле он никогда ее не любил. Их брак был предрешен, когда они учились в школе. Единственный наследник Томпсонов должен был жениться на старшей из сестер Болдуин. И вот по прошествии двадцати пяти лет Тео бывало задавал себе вопрос, не слишком ли высокую цену он заплатил. Никогда еще Тео не ощущал такой беспомощности. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но сейчас, впрочем, как и всегда, у него не было выбора. Поддержка ее семьи была также необходима для продвижения его карьеры, как и других сторонников, с которыми он сегодня утром встречался. Если он не разберется с Эбботом, все будет потеряно. Он проиграет, выронит из рук факел семейной традиции. Тео не мог этого допустить. Собрав остатки выдержки, он толкнул золотые двери и решительно пересек мраморное лобби. Девушка-администратор за стойкой подняла голову и улыбнулась ему. Разумеется, она была молодая и красива. Йорк, Хэммонд и Голдман не нанимали уродин, только самых миловидных и талантливых. — Мистер Йорк ожидает вас, — сказала она. Тео кивнул ей. и направился к лифтам в дальнем конце лобби. Нажал на кнопку и стал ждать. Портфель у него в руке, казалось, весил тысячу фунтов, хотя на самом деле в нем не было и десяти. Тео чертовски устал от того, что все, абсолютно все вдруг пошло наперекосяк. В кого он превратился? С каких пор начал принимать неверные решения? Ведь он не собирался становиться похожим на отца. Он, конечно, сказал бы, что главное в таких случаях не быть пойманным, подонок. Сейчас все устроено по-другому, чем сорок лет назад. Со всеми социальными сетями и абсолютной беспардонностью репортеров припрятать неприглядный секрет подальше от досужих глаз стало практически невозможно. И вероятность того, что ему пришел конец, была высока, как никогда». Сияющие золотые двери, в которых отражалось его отчаяние, разошлись в стороны, и Тео вошел в роскошную, обшитую панелями кабину и нажал номер восемь. Прислонился к стене и стал ждать, когда лифт с характерным звуком тронется вверх. Он плохо выглядел. Мешки под глазами, общая бледность. Ему самому давно уже требовался тот самый пляжный отдых, который он пообещал Джен. Еще одно пустое обещание. Непонятно, как он его выполнит. Тео снова вздохнул. Честно говоря, Джен была еще одной обузой, совершенно лишней. Ему нравилось проводить с ней время. И да, она помогала ему сохранять рассудок в творящемся вокруг безумии. В какой-то степени. Однако он не собирался расставаться из-за нее с женой, по крайней мере до тех пор, пока за ним оставалось право выбора. Его любовница этого не понимала. Она хотела большего. Тео слишком долго наслаждался ее обществом, так что теперь ему потребуется масса усилий, чтобы от нее отделаться. Все катилось к черту. Помимо прочего, ему надо было разобраться с Эботом. Несмотря на фамилию Томпсон, Его сторонники начнут разбегаться, если Тео не сможет в ближайшее время серьезно улучшить свои цифры в вопросах. А этого точно не произойдет, если Эбботт выложит все в открытый доступ. На самом деле, скорее всего, проигранными выборами дело не ограничится, и Тео потеряет гораздо, гораздо больше, если этот подонок выполнит свою угрозу. Тео очень надеялся, что его друг Льюис Йорк Блестящий и беспощадный адвокат Поможет ему сделать так, чтобы этого не случилось И что еще важнее Если Льюису удастся взять ситуацию под контроль Отец Тео так никогда и не узнает Что яблочко таки упало недалеко от яблони От этих мыслей внутри у Тео все сжалось Он не хотел быть похожим на отца То, что он о нем знал, приводило в бешенство Но Тео никому не мог об этом сказать. Оставалось только ждать, пока старик умрет, и надеяться, что его маленькая тайна умрет вместе с ним. Льюис прислал сообщение с просьбой прийти сразу, как только закончатся встречи. И Тео всей душой надеялся, что появились хорошие новости. Ему были очень нужны хорошие новости. Если у Льюиса будут хорошие новости... Они компенсируют всю ярость, которую Джен обрушила на него после того, как он отменил их совместный ланч. Для любовных у тех у него всегда имелись девицы, которые и не ожидали от него ничего, кроме денег. Но никто из них не мог сравниться с Дженнифер Уиттон. Его жизнь в двух словах. Он всегда хотел то, что не мог получить. «Добрый день, мистер Томпсон». Поздоровалась с ним администратор на восьмом этаже, как только он вышел из лифта. Тео кивнул ей и направился к кофе с Ульюиса. Его туфли утопали в мягком ковре, покрывавшем пол. Такие ковры украшали все этажи, кроме первого, где полы были мраморные и очень элегантные. Йорк Хэммонд и Голдман хотели, чтобы их клиенты чувствовали себя комфортно. А для этого годилось только самое лучшее. Он коротко стукнул в дверь Льюиса и вошел. Йорк встал и протянул руку для приветствия. «Я уж думал, твои встречи никогда не закончатся». Тео пожал ему руку и рухнул на один из стульев, стоявших перед столом. «Ты даже не представляешь. Мне нужно выпить». Йорк направился к зеркальному бару. У каждого из партнеров был такой в кабинете. Еще больше украшал переговорную. Йорк взял бутылку скотча и два невысоких стакана и присоединился к Тео. Выставил все это перед ним на стол и сел рядом. «Нам обоим нужно выпить», — сказал Йорк. «На самом деле у нас есть что праздновать». Тео не понимал, как такое возможно. «Если только Эббот вдруг передумал и решил не ворошить осиное гнездо». «Хотелось бы узнать, как ты пришел к такому выводу». Тео рассмеялся. «Вот если бы Эббот вдруг рухнул замертво?» «А так, я не представляю, как пережить этот тлеющий кризис. Каждая собака на тех встречах только и ждет случая, чтобы лишить меня своей поддержки. Очевидно, мне просто не хватает обаяния, которым располагает мой отец». Далеко не все желали платить дьяволу дань. Томпсоны слишком долго вершили судьбы Бирмингема. Люди хотели перемен. «Будь осторожен в своих желаниях, Тео». Йорк потягивал виски, не сводя с него глаз. «Что это значит?» Тео был не в настроении играть в угадайку. Он взял свой стакан. «Сегодня утром убили Бена Эббота». Тео чуть не выронил стакан. «Ты серьезно?» Надежда вспыхнула у него в душе, и Тео сам себе ужаснулся. Он не собирался искать облегчения в трагической новости, и тем не менее получил его. «О, да. Я очень серьезен, друг мой». Бен Эббетт мертв. Бирмингемский ДП только что выступил с сообщением. Они молчали все утро. Тео все же ухитрился поднести стакан ко рту и одним глотком осушил его. Йорк все так же не сводил с него глаз. Он быстро налил ему второй, и Тео заставил себя пить медленнее. «Что?» — он прокашлялся. «Что это значит? А его жена и ее мамаша, они, как не святая троица, преследуют меня». Йорк сделал еще один глоток, потом покачал головой. «Верь мне, все кончено, Тео». Это все, что тебе нужно знать. У Тео были еще вопросы. Но его настолько переполняло чувство облегчения, что он просто не мог сейчас собраться и потребовать ответов. Это... Как бы безумно это ни звучало... Хорошие новости? Йорк кивнул. Очень хорошие новости. «Я полагаю, тебе, друг мой, пора уже привыкать к обращению сенатор», — Тео поднял свой стакан. «За будущее!» Оно вдруг стало казаться намного светлее. Они выпили. Когда приятное тепло, разлившееся по телу, достаточно расслабило Томпсона, он спросил. «Полиция знает, что случилось?» Йорк покачал головой. «Расследование, вероятно, займет какое-то время. Но, я думаю, его убили конкуренты. Такое случается, когда так много на кону. Технологическая война свирепа и глобальна. У них там точно большой и страшный мир», — Веско заявил Тео, как будто он на самом деле знал, о чем говорит. «Правда же заключалась в том, что Бирмингем всегда был для него домом. Разумеется, Тео много путешествовал». Но, в отличие от Эббота, он никогда не жил где-то еще. Фактически, ему никогда не приходилось работать до последнего времени. Имя Томпсон и наследие его отца гарантировали ему все, чего бы он ни захотел. По крайней мере, до тех пор, пока Кайл Хантер не решил также побороться за место в Сенате. У Кайла был не менее серьезный тыл, и его поддерживала его мать, уважаемый мэр Бирмингема. Над этим тоже работал Йорк. У всех свои секреты. Скелеты в шкафах. Все, что нужно было сделать, найти их у Кайла Хантера и его любимой матери. «Эббот выбрал себе безжалостную индустрию», предположил Йорк. Тео кивнул. «А я-то думал, что политика безжалостна», проворчал он. «До сих пор никто не пытался его убить». Тео покачал головой. «Кажется, сегодня мой счастливый день. Жаль, что для этого кто-то должен был умереть».